Глава вторая. Когда мэр затормозил машину у здания студии, посередине улицы уже стояли две полицейские машины и скорая помощь. Пять патрульных полицейских охраняли единственный вход в здание, отчаянно стараясь держать толпу репортеров, фотографов и зевак, собравшихся во множестве на тротуаре. Больше всего шумели газетчики, выкрикивая отборные английские ругательства. Мэр вышел из машины, взглядом ища полицейского Дженера, который позвонил в участок пять минут назад. Он почти тотчас же увидел его и стал пробираться сквозь толпу, оттеснив старую леди в банном халате, наброшенном на ночную рубашку. «Прошу прощения, мадам», и отшвырнув толстяка, курившего сигарету. «Не хотите ли убраться к черту с моего пути?» Наконец он добрался до стоявшего у дверей Дженеро, бледного и усталого. «Как я рад тебя видеть!» — воскликнул А «Я тоже рад тебя видеть», — ответил мэр. «Вы кого-нибудь пропустили внутрь?» «Только врача Джиффорда и людей из больницы». «С кем я там могу поговорить?» «С продюсером шоу. Его зовут Дэвид Кренц. Мейер, там сумасшедший дом. Бог отвернулся от нас. Может и отвернулся. Спокойно сказал Мейер и вошел в здание. Обещанный сумасшедший дом начался тотчас же. Люди были на остальных лестницах и в коридорах, и все они говорили, и казалось, говорили одно и то же. Мейер зажал в угол светлоглазого молодого человека в очках с толстыми линзами и спросил. «Где я могу найти Дэвида Крэнса?» «А кому он потребовался?» — поинтересовался молодой человек. «Полиции», — устало сказал мэр. «О, он наверху, на третьем этаже». «Спасибо», — поблагодарил мэр и стал взбираться по ступеням. На третьем этаже он остановил девушку в черном трико и сказал. «Я ищу Дэвида Крэнса. Идите прямо» ответила девушка, он с усами. Мужчина с усами стоял в окружении людей под штангой со светительными лампами. В просторной студии кучками стояли по меньшей мере еще пять девушек в черном трико, не меньше дюжины в красных платьях, украшенных блестками, а также много мужчин в костюмах, свитерах и рабочей одежде. Пол студии был завален труднопроходимыми джунглями телевизионной техники, кабелями, камерами, висящими микрофонами, стойками, манекенами, титрами, пюпитрами и разрисованными задниками. За девушками и группой людей, окруживших мужчину с усами, мэр заметил больничного врача в белом халате, говорящего с высоким мужчиной в строгом костюме. Он подумал, не начать ли со осмотра тела, но решил, что лучше сначала поговорить с главным здесь человеком и вклинился в круг людей. «Мистер Кранц». Кранц повернулся с неожиданной быстротой и ловкостью. «Да, в чем дело?» Слова из него вылетали хлестко. Одет он был красиво, неброско, аккуратно. Усы носил узкие и тонкие. Он был сама экономность в этом мире расточительности. Мэр, который тоже отличался хорошей реакцией, уже открыл свой бумажник и показал жетон. "Детектив Мэр, 87-й следственный отдел", сказал он. "Насколько я понимаю, вы продюсер?" "Верно", ответил Кранц. "И что с того?" "Что значит что с того, мистер Кранц?" Это значит, я не понимаю, что здесь делает полиция. «Простая рутинная проверка», — сказал мэр. «Человек умирает от очевидного сердечного приступа. Чего тут проверять?» «Я не знал, что вы врач, мистер Кранц. «Я не врач, но любой дурак. Мистер Кранц. здесь очень жарко, а я устал, понимаете? Не стоит нам отвлекаться от дела». «Насколько я понимаю, пойдемте туда», — обратился к стоявшим вокруг людям. «Куда вы идете?» — спросил мэр. «Если преклонная дама умирает от старости в собственной постели, каждый фараон в городе убежден, что ее убили». «Кто вам это сказал, мистер Кренц? «Я сам, как продюсер, снимал мистические шоу. Я знаком с процедурой». «Так какова же процедура?» «Послушайте, детектив мэр что вы хотите от меня?» «Во-первых, я хочу, чтобы вы прекратили этот вздор. Я пытаюсь задать вам несколько простых вопросов о том, что кажется случайной». «Кажется? Я же говорил!» — обратился он к толпе. «Да, кажется, мистер Крэнц. а вы все очень затрудняете». «Если вы хотите, чтобы я получил ордер на ваш арест, мы можем обсудить это в участке. Выбор за вами». «Вы шутите, детектив мэр Меня не за что арестовывать». «Возьмем раздел 1852 закона о наказаниях», — спокойно сказал мэр «Сопротивление должностному лицу при исполнении долга. Лицо, которое независимо от обстоятельств, не будучи на то специально уполномочено». «Сознательно препятствует или же мешает должностному лицу?» «Ладно, ладно», — сказал Кренц. «Я вас понял». «Тогда разгоните толпу, и давайте поговорим». Толпа исчезла без слов. Мэр видел, как в глубине сцены высокий человек яростно спорил с врачом в белом халате. Он переключил свое внимание на Кренца и сказал... Мне казалось, что у шоу есть студийная аудитория. Есть. Так где же они? Мы их всех отвели наверх. Ваш патрульный полицейский попросил задержать их. Пусть кто-то из ваших людей запишет их имена и отпустит домой. А разве полиция не может? На улице перед зданием бедлам, а у меня только пять полицейских. Вы не хотите мне помочь, мистер Крэнс? Я так же, как и вы, не желал его смерти. Ладно, я займусь этим. Спасибо. Итак, что произошло? Он умер от сердечного приступа. Откуда вы знаете? У него раньше они бывали? Я не знаю, но... Тогда оставим пока эту тему, ладно. Сколько было времени, когда он отключился? Постараюсь узнать. «Кто-то наверняка вел хронометраж. Подождите секунду. Джордж! Эй, Джордж!» Мужчина в вязаном свитере, говоривший с танцовщицей, резко повернулся, услышав свое имя. Он подслеповато и раздраженно озирался вокруг, пытаясь найти человека, который звал его. Кренц поднял руку, и мужчина, все еще раздраженный, взял со стула мегафон и направился к Кренцу и Мейру. «Это Джордж Купер, наш помощник режиссера», — сказал Кренц. «Детектив Мэйер». Купер осторожно протянул руку. Мэйер понял, что гримаса раздражения на лице Купера постоянно и связана с увечьем. «Здравствуйте», — сказал он. «Мистер Мэйер хочет узнать, в какое время отключился Стэн». «Что вы имеете в виду?» — спросил Купер таким тоном, словно хотел вызвать собеседника на дуэль. «Это произошло после фольклорных певцов?» «Да, но во сколько? Кто-нибудь вел хронометраж?» «Я могу послушать пленку», — сказал Купер неохотно. «Хотите?» «Пожалуйста», — сказал мэр. «А что с ним?» — спросил Купер. «Сердечный приступ?» «Мне... А что еще могло быть?» прервал Мейер Крэнс. «Хорошо, я послушаю запись», — сказал Купер. «Вы будете здесь?» «Я буду здесь», — заверил его Мейер. Купер кивнул и ушел с Каллис. «Кто там спорит с врачом?» — спросил Мейер. «Карл Нелсон», — ответил Кренц. врач Стэна. «Он здесь весь вечер был» нет я позвонил ему домой и попросил срочно приехать сюда сразу после того как вызвал скорую позовите его сюда хорошо конечно сказал Кренц. он поднял руку и крикнул карл у тебя есть минута нелсон оставил врача потом повернулся чтобы выпалить ему что то еще напоследок и быстро пошел к Мейру и крэнсу он был высок и широкоплеч С густыми черными волосами, сидеющими на висках, на щеках играл румянец. Лицо его было серьезно. Плотно сжатые губы придавали ему вид человека, который принял тайное решение и готов защищать его перед другими. «Этот идиот хочет убрать тело», — проговорил он быстро. «Я сказал ему, что пожалуюсь на него в Американскую медицинскую ассоциацию. Чего ты хочешь, Дэйв?» «Это детектив Мэйер, доктор Нелсон». Нелсон пожал руку мэру «Вы вызвали патологоанатома для вскрытия?» — спросил он. «А вам кажется, что требуется вскрытие, доктор Нелсон?» «Вы видели, как умер Стэн?» «Нет, как он умер?» «Он умер от сердечного приступа, разве не так?» — сказал Кренц. «Не смешите меня». У Стена было превосходное сердце. Приехав сюда в девять вечера, я наблюдал у него самые разные симптомы. Затрудненное дыхание, частый пульс, тошноту и рвоту. Мы промыли ему желудок, но это не помогло. В четверть десятого у него начались судороги. Третий приступ в полдесятого унес его в могилу. «Что вы предполагаете, доктор Нелсон?» «Я предполагаю, что его отравили», — сказал Нелсон без обиняков. В телефонной будке на площадке третьего этажа мэр опустил десятицентовик в щель автомата и набрал номер домашнего телефона лейтенанта Питера Бернса. В будке было жарко и душно. Он подождал, пока на другом конце поднимут трубку. Ответил сам Бернс заспанным голосом. «Пит, это мэр. Который час?» — спросил Бернс. «Не знаю. Пол одиннадцатого. Одиннадцать. Я, должно быть, задремал. харет в кино ушла. Что случилось?» «Питер, я расследую этот случай со Стэном Джиффордом, и мне кажется, необходимо... Какой случай со Стэном Джиффордом?» «С телевизионным парнем. Он сегодня умер во время передачи». «Какой телевизионный парень?» «Он известный комик». «Да?» «Да, кем бы он ни был, его врач считает, что надо немедленно произвести вскрытие, поскольку у него были судороги и...» «Стрихнин?» «Прервал его Бернс». «Вряд ли его рвало перед судорогами». «Мышьяк?» «Может быть, в любом случае вскрытие не помешает». «Валяй, попроси медэксперта». А «Мне также потребуется здесь помощь. Я хочу кое-кого тут поспрашивать. Один человек нужен в больнице. Чтобы был там, когда тело привезут, понимаешь? Немного расшевелил бы их». «Хорошая идея». «Да, но Коттон сейчас на выезде. А Берт отвечал на вызов, когда я уезжал. Ты не можешь мне вызвать Стива?» «Нет проблем». «Окей, это все. Позвоню позднее, если это будет не очень поздно». «Который час ты сказал?» Мэр бросил взгляд на часы. «Без четверти одиннадцать». «Я, должна быть, задремал», — сказал Бернс удивленно и положил трубку. Около будки мэра ждал Джордж Купер. На лице его было прежнее выражение, будто он проглотил что-то очень невкусное, и его тошнило. «Я прослушал ленту», — сказал он. «Окей. Вторую часть я всю отхронометрировал. Что вы хотите знать?» «Когда он отключился?» Купер Кисло взглянул на листок бумаги в своей руке и сказал. «Фольклорные певцы закончили в 8.37». Стэн шел сразу за ними. С голливудским типом он провел перед камерой 2 минуты и 12 секунд. Когда гость ушел со сцены, Стэн сам исполнил сцену для рекламы кофе. Он немного перебрал оплаченную минуту. На самом деле реклама длилась минуту и 40 секунд. свою пантомиму он начал 8.41 минуту 52 секунды. Он вел Меманс две минуты и пятьдесят пять секунд до того момента, как отключился. Это значит, что он был в эфире семь минут и семнадцать секунд. Он потерял сознание в восемь часов сорок четыре минуты семнадцать секунд. «Спасибо», — сказал мэр, — «вы мне очень помогли». Он направился к двери, которая вела вниз. Купер загородил ему дорогу. Он встретился взглядом с мэром, глаза его смотрели изучающим. «Его отравили, да?» — спросил он. «Почему вы так думаете, мистер Купер?» «Все об этом говорят». «Это не значит, что так оно и есть, верно?» «Доктор Нелсон говорит, что вы будете настаивать на вскрытии». «Это верно». «Тогда вы действительно думаете, что его отравили?» Мэр пожал плечами. «Я еще ничего не думаю, мистер Купер». «Послушайте», — сказал Купер и снизил голос до шепота. «Послушайте, я... я никому не хочу доставить неприятности, но...» «До эфира сегодня вечером, когда мы репетировали...» Он резко замолчал. Потом бросил взгляд на студию. К коридору подходил мужчина в спортивной куртке, вынимая из кармана сигареты. «Продолжайте, мистер Купер», — сказал мэр. «Да ладно», — ответил Купер и быстро ушел прочь. Мужчина в спортивной куртке вышел в коридор. Едва кивнул мэру, он сунул сигарету в рот, оперся о стену и чиркнул спичкой. Мэр вынул из кармана свою сигарету, а затем обратился к мужчине. «Простите, вы не дадите мне прикурить». «Конечно», — сказал мужчина. Это был небольшой человек с пронзительным взглядом голубых глаз и короткой стрижкой, которая делала его лицо почти треугольной. Он зажег спичку для мэра, потом затушил ее быстрым движением руки и снова оперся о стену. «Спасибо», — сказал мэр, — «а не за что». Мэйр подошел к тому месту, где стояли Кренц, Нелсон и больничный врач. Больничный врач был явно озадачен. Он приехал по срочному вызову, а сейчас никто не знал, что ему делать с телом умершего. Он повернулся к мэру с надеждой, что хоть кто-то возьмет на себя ответственность. «Вы можете забрать тело», — сказал мэйр. «Отвезите его в морг на вскрытие». «Скажите там вашим людям, что вскоре туда приедет один из наших детективов. Его зовут Карелла». Врач скрылся так быстро, словно боялся, что кто-то изменит это решение. Мэр посмотрел в сторону коридора, где мужчина в спортивной куртке все еще курил, прислонясь к стене. «Кто это там в коридоре?» — спросил он. «Арт Уэзерли», — ответил Кренц. «Один из наших авторов». «Он сегодня вечером был здесь?» «Конечно», — ответил Кренц. «Хорошо. Кто еще связан с шоу?» «С кого мне начинать?» «Я хочу знать, кто сегодня был здесь, вот и все». «Зачем?» «О, мистер Крэнс, прошу вас». джейфорд мог, конечно, умереть и от здешнего шума, но вдруг его отравили». «Так кто был сегодня здесь?» «Ладно, здесь был я и мой секретарь, мой компаньон, продюсер и его секретарь, директор студии и его секретарь, и...» «Здесь что, у каждого есть секретарь?» «Не у каждого. Давайте послушаем дальше». Кренц сложил руки, а затем стал перечислять по памяти. Режиссёр и помощник режиссёра. Две голливудские звезды и фольклорные певцы. Два художника. Художник по костюмам. Агент, отвечающий за приглашение. Хоромейстер. Хор, 17 человек. Дирижёр оркестра. Два аранжировщика. 33 музыканта. Пять авторов. Четыре библиотекаря и копировальщика. Музыкальный предприниматель Аккомпаниатор, хореограф, 6 танцоров, пианист для репетиций, художник по свету, звукорежиссер, два распорядителя, 29 инженеров, 27 электриков и рабочих сцены, три полицейских телевизионной компании, 35 посыльных, три гримера, парикмахер, 9 костылянш, 4 представителя спонсоров и 6 гостей. Крэнс удовлетворенно кивнул. «Вот кто был сегодня здесь!» «Что вы тут собирались сотворить?» «Спросил мэр. Начать третью мировую войну?»